Он стал первый спускаться по крутой лесенке, но ступился и крепко зашиб себе локоть. Раздраженный, подошел он к группе рейтеров, чуть освещенный тусклым фонарем. Рейтеры подтянулись. но ну, в чем там еще дело?» — сердито повторил Языков. Рейтер повторил приказ воеводы. Языков подумал. «Седлай!» — сердито крикнул он. «Все засуетилось!» андрейки стремянного ордына никак найти не могли донна да посиделке к девкам отпросился сказал ордын рейторыы усмехнулись какие там посиделки мужики и дышать то опасаются через какой-нибудь час по деревенской улице вытянулись черные тени всадников все были сонные и сердиты языков поевый съехал впереди отряда в лесу было холодно сыро Черной и далекой сказкой казалось ему теперь все, о чем он только что вспоминал. И отель булье и уроки политесса «Мадемуазель Нинон де Ланкло», и беседа с веселым учиум Лефонтеном. У околицы вожи заспорили о дороге и, поспорив, решили идти напрямки. Версты три так сократить можно. И, отойдя несколько верст, очучились не в проходимом болоте, и никто в черной тьме не знал, куда идти. Языков в бешенстве слез с коня. — Ты куда это нас, сукин сын, завела? — грозно обратился он к старшему вожу, раменскому старости. — Это что, нарочно, а? И прежде чем староста успел раскрыть рот, Языков размахнулся и со всего маху дал ему по уху. Староста слетел с ног. «Сукины дети!» — кричал Языков. «Всех по осинам сейчас развешаю! Веди на Арзамасы, чтобы живо одна нога здесь, другая там!» Снова отряд ушел в черный холодный лес. Ветви царапали лицо, били по глазам, цеплялись за одежду. Снег с мохнатых елей засыпался всюду, за воротник, за рукава, в сапоги. Наконец выбрались на какую-то дорогу, поспорили, куда идти, вправо или влево. Пошли влево и через час вышли в раменье. Языков был настолько вне себя, что даже и драться не мог. Нет, нет, задыхал сон. Это не народ, а черт знает, что такое. Просто надо одного каналью повесить, и вся недолга. Важи божились и клялись, что это просто леший попутал. Это было правдоподобно. Веди опять. И, шатаясь от усталости, выбившиеся из сил вожи, повели отряд уже без сокращений ездовой дорогой. Все люди были голодны, прозябли и злились на все. И только на рассвете вышли на Межгородской большак, и Языков отпустил вожей, погрозив им на прощание плетью. Те голодные, злые, вымотанные до последней степени сели на обочине дороги и, кляня свою жизнь окаянную, ели черствый хлеб. «Вот погодите, черти, Степан Тимофеевич опять маленько с делами послабонится, он вам пропишет», — злобно сказал щуплый белобрысый полисовщик. «Ишь волю-то дьявола взяли». Староста тяжело вздохнул, надоело ему вся эта пустяковина. И шиней какой садится, — сказал он, оглядывая деревья, — к урожаю. А перед Миколой-то какой иней был, — заметил полисовщик, — овсы хороши будут. Из-за синих лесов поднялось солнце. Все заискрилось, заиграло драгоценными камнями и поля, и леса, и дорога. В какой-то деревне справа от дороги над занесенными снегом кровлями курчавились золотые столбики дыма, Хотя и люди, и лошади за ночь Языков поторапливал, он знал суровый нрав князя воеводы. Но вот и Арзамас, серый, прижавшийся к земле и тихий, как могила. Языков невольно засвистал сквозь зубы. «Гляди-ка», — сказал он на Щекину, который, потупившись, хмуро ехал рядом с ним. В отряде все смолкло. Солдаты с вдруг побелевшими лицами осторожно косились по сторонам. Весь городок был заставлен виселицами, и на каждой качалось человек по пятидесяти. Висели мужики, бабы, попы, стрельцы и народцы. Ткнулись в слободу. Везде по притоптанному и окровавленному снегу валялись обезглавленные тела. Отрубленные головы тупо смотрели прикрытыми и остекленевшими глазами. А на соборной площади десятки полураздетых людей изнывали в муках.